Запись 109. Проблема. все таки я совершенно не понимаю, что мне представить на конкурсе талантов. Что же мне делать, если я совершенно лишен всяких талантов? Не могу сказать, что я умею что-либо особенное. Хотелось бы сделать нечто значительное, что было бы оценено коллективом по достоинству. Но что? Я в совершеннейшем тупике.